Глава шестая. Я оказался в затруднительном положении. С одной стороны, следовало бы сразу после предложения штатному гению взятки, согласно регламенту, выгнать апостольцев во свояси. С другой, я уже тут, сопровождаю укомплектованную до последней новинки экспедицию и не воспользоваться моментом, пока есть возможность. преступление против моей природы и вообще кощунство и почти святотатство. Геологи меня не простят отои вовсе съедаться ликом и потрохами не побрезгуют. И я пошёл на небольшое должностное допущение с согласия и полного одобрения моего решения от шефа и аналитиков. Найдя учёного, я первым делом попросил: "Тайвин, не могли бы вы мне рассказывать о каждом поползновении в вашу сторону от апостола?" Гений внимательно посмотрел на меня поверх очков и уточнил. — Мы пока продолжаем сотрудничать. — Да, до первого их серьезного просчета. — А предложение мне принимать? Я секунду колебался, затем с неуверенностью предположил. — Вы же пока однозначного ответа не давали? — Нет. — Вот и не давайте. Посмотрим, что они предпримут. И упреждающе заметил. — Шеф в курсе. — Нет. Славна. Казалось, учёный вполне был удовлетворён моей инициативой. Успокоенный, я принялся наблюдать. Последующие несколько дней промышленники вели себя как мыши под веником. Ранним утром, едва занималась алофиолетовая заря, мы собирались в центре базы и сосредоточенно топали в семером на контрольную точку. Боевая пятёрка оперативников со мной во главе и двое апостольцев. Место было относительно недалеко, пару километров. Но оборудование ребята с собой брали столько, словно намеревались построить сверхтехнологичную буровую установку. И порядчно бухтели, возмущаясь тому, что лагерь слишком далеко от самого интересного. Я дежурно улыбался и молчал в ответ. Точку высадки я лично выбирал, как и площадку развёртки базы экспедиции. Сразу рядом с вожделенным объектом интереса промышленников выселись коносовидные колонны местных общественных инсектоидов дактилей. А где дактилей, там из суккубы недалеко. Так что деваться некуда, пришлось развернуться подальше, зато в чистом поле, с хорошим обзором горизонта и без подозрительных кустов поблизости. Первый раз я из-под тишка посмеивался, глядя на возню промышленников с аппаратурой. мы это тренированы, а апостольцам в новинку столько груза на себе тягать. Но всё-таки я нёс ответственность за такую отвратительную логистику, пусть и по причинам безопасности, и уже на втором километре пути жалился и перераспределил вес между работягами и нами, на так, чтобы поклажа не мешала нам, если что, активно отмахиваться от чрезмерно любопытствующих инсектоидов. Особенно почему-то наша честная компания приглянулась одной милой зверушке, и глабрюха и сукубе. Тварь размером с неплохой обеденный стол, а одна из немногих билатерально симметричных внапрочь утратившим чувство меры мире, она смахивала больше всего на помесь гепарда с ежом. Только иглы у неё почему-то усеивали не спину, а поджарое брюхо, чёрно-красное как у многих хищников шестого, окраска говорила о том, что зверь преимущественно ночной и, разумеется, ядовитый. Я уже понял логику инсектоидной фауны, насколько это здесь вообще было возможно. Всё, что кусалось, плевалось и имело в окрасе красные элементы, было ядовитым. Нее ядовитые создания маскировались на манер половой тряпки: серые, зеленоватые, коричневатые тона без выраженных цветовых пятен. что-то летучее или больше метров холки, как будто у кого-то, кроме хищников, тут есть холка. Ха, с красноватыми, голубыми или синими вкраплениями. Сукуба сопровождала нас на рассвете и на закате, и даже днём я иногда вскидывался, пытаясь углядеть всем непроницаемо чёрный хвощетый глаз с алыми отсветами по полупрозрачному разноцветному ковре луговых трав. Чёрт её знает, что ей было нужно. Но первые две ходки мы старались сделать максимально осторожно и тихо. Отведя первую партию промышленников на место и оставив с ними берца, я возвращался с ребятами в лагерь, забирал вторую в пару апостольцев, затем и третью. В течение пары часов, перетаскав несколько соток килограммов ценного оборудования и три пары промышленных мозгов, я выжатым возвращался в лагерь, обычно в компании Уила. Так мы и отдыхали до вечера, развлекаясь разговорами с тайвинскими гомодрилами или аланом, пока берц с интровертами-неразлучниками Сержан и Марком отрабатывали смену по охране специалистов апостола. Насколько я понял, промышлиники проводили преимущественно геофизические исследования, занимались электроразведкой, картографировали местность и брали геохимические пробы, которыми потом ночью занимались ещё трое апостольцев. перманентно дрыгнущей днём на базе. Вечером Катаваси с доставкой геологов и переносом образцов и аппаратуры повторялось в обратном порядке, и на шестой день рутины я порядком подустал наматывать туда-сюда один и тот же маршрут общей протяжённостью в пару десятков километров с довеском. И на седьмой день объявил ребятам Что настало время сотворить из человека шагающего сущность первопроходческую на глате сневромана с его наблюдательного поста. Как на зло именно сегодня суккуба решила, что настал её звёздный час. Едва из видимости скрылись макушки Романа и Марка, а я запустил защитный купол, как из зарослей кустарника вокруг вытоптанной за неделю площадки послышалось торжествующее курлыканье. пополз шипением. И птичка иволга а восьми ногах хищно распласталась удивлённой мордой о нанитовую защиту. Секунду мы с ней задумчиво созерцали друг друга через переливающуюся радужными оттенками тоненькую плёнку. Затем зверь осторожно сполз на землю и бесшумно растворился в кустах. Почему вы его не пристрелили? Живо поинтересовался лопоухий веснушчатый геофизик, опасливо выглядывающий из-за громоздкого прибора, невозмутимо выводящего кривой график измерений таинственного излучения. А вы видели для себя реальную опасность? ответил я вопросом на вопрос. Пока непосредственной угрозы жизни, здоровью и оборудованию нет, и стрелять не зачем. А если оно нападёт? Когда мы будем идти обратно, продолжал беспокоиться геофизик. Но тогда мы с ней поговорим в более интимной обстановке, усмехнулся я демонстративно, а про себя подумал: а в самом деле, что тогда? Сукуба, как и скорпикорас Аливана, зверюга непредсказуемая, зубастая и агрессивная, причём тактика у неё как у игуаны. напасть, куснуть и отойти, подождав, пока предполагаемая жертва не успокоится в страшных корчах. И похоже, она всерьёз воспринимала нас как довольно лёгкую и лакомую добычу, потому что в течение дня я явственно слышал её стрекочущее шипение и переливчатые взрыкивания где-то неподалёку. Постепенно промышляники успокоились, а сукуба, судя по всему, прочно и надолго засела где-то в кустах. Я скучал А день медленно и печально катился к своему логическому завершению. По мере приближения часа Х, настроение моё медленно, но верно от отметки средней паршивости поползло к нижней её границы. Суккуба, чтоб ей кнуло с него время, будто почуяла мою неуверенность и стала активнее ворочаться неподалёку, то показывая на секунду кончик шипастого членистого хвоста, но изредка высовывая свою, вне всякого сомнения, очаровательную пасть в нашу сторону истровяного буйства, царящего кругом. А вот и мои молодцы, только бело-голубое солнце коснулось верхушек, торчащих на горизонте сверхъестественным маревым миража кустарников, со стороны лагеря показались первопроходцы. Я на секунду забыл о Сукубе, залюбовался ребятами и их слаженной работой. Оперативники, настороженные, аккуратные, собранные, приближались к нам, освещённые насыщенно-фиолетовым закатным светом, прикрывая друг другу спины и умудряясь, спеવાય по пути с интересом разглядывать мир вокруг. Уже больше 3 лет прошло, а любопытство никуда не делось, равно как и это волшебное чувство соприкосновения с чем-то настолько удивительным и прекрасным, что дух захватывает. А впереди, может быть, другие миры, и кто знает, может, мы и там пригодимся. Я чуть зажмурился, порадовавшись за нас всех вне очереди, и осмотрел спутников. Апостольцы были унылыми и угрюмыми, но оборудование дисциплинированно собрали. Серж и Уилл, дежурившие сегодня со мной, просто молча ждали. Задень, разговорчивый уил, по поводу и без повода рассказывавший интроверту о своих эзотерических познаниях, успел порядком надоесть не только ему, но и мне. Так что пришлось попросить его немного помолчать, чему оперативник был не рад и надулся на нас, сидя теперь на хохленном воробышку. Зайдя под защитный купол, Берцух хмыльнул: "Что, заговорил их заговорщик?" Уилл только печально взглянул на коллегу, всем видом демонстрируя незаслуженно обиженную невинность. Я подкрался к нему со спины и похлопал по плечу. Ничего, обойдёт и на твоей улице праздник, перевернётся грузовик с весёлыми марокобесами, вдоволь наобщайтесь. Уилл неуверенно улыбнулся, но промолчал. Мало ли, вдруг всё-таки по шее дадут лишний раз. Мы осмотрели точку исследований, ничего не забыли случайно. и потихоньку выдвинулись в обратный путь. Чтобы ускорить процесс, мы навьючили на себя часть аппаратуры в надежде побыстрее дойти до базы и рассыпались вокруг хмурых и боязливых апостольцев. Особенно нервничал Лапаухев, несущийтый тип. Он то и дело озирался по сторонам и нервно спотыкался практически на ровном месте. Я ему даже немного посочувствовал. Это же надо так переживать. Нас здесь и сейчас больше половины всей экспедиции, 11 человек, и пятеро, включая меня, вооружены. Но что мы с несчастной сукувой не справимся? Самое зловредное животное пока и не думало появляться. Правда, счастье мое длилось весьма недолго. Не успели мы и метров 200 протопать обратно, как из зарослей цветущего очередника, усыпанного нежно золотистыми мелкими соцветиями, из похожих на крошечные мерцающие звёздочки точек Пригнувшись к земле, едва ли не ползущая ползком, показалась навязчивая наша спутница. Минуту понаблюдав за нами, она победно взрыкнула и отколола такой финт своим угольчатым брюхом, что у Вить ясей цирковой номер по голове зару или услышат кого-то в компании, решил бы точно брешут собаки страшны. Но нет, реальность оказалась куда удивительнее сказок. Мне захотелось визор протереть лишь не раз. Сукуба приземисто припала на передние четыре лапы и прыгнула. Но как? Эта зараза прижала все иголки брюха к земле, и мне показалось, что я слышу странный свист. И точно. Они мягко сплющились, набирая воздух, а зверь через секунду взмыл вверх, подкинутый импульсом сильных задних четырёх лап. из струёй воздуха из резко распрямившихся и одновременно выпустивших сиё характерным щепнением игл. Хреннасе у неё газовый порт сработал. Уворачиваясь от клацнувшей в миллиметре от моего правого плеча пасти, присвистнул я. Одновременно правой рукой я послал ей вслед пару игл с парализующим сердечником, левой попутно разворачивая защиту. Сукуба не довольно ввякнула ещё бы. Яп тоже не обрадовался непредвиденной инъекции в мягкое место и распростлалась на траве, набирая силы и воздух для повторного броска. Теоретически выхода у нас, как и всегда у тех, кого алчно жаждут съесть, было два: подождать, пока суккуба под действием парализанта заснёт, или ночевать под защитным куполом в чистном поле. На движение защитная радужная плёнка реагировала плохо. Наниты не успевали восстанавливаться, и ресурс быстро истощался, делая капсулу развёртки бесполезным сувенирчиком. К тому же, из ниоткуда, как известно, берётся только ничего, и узел воспроизводства нанитов требовалось при локальной развёртке купола постоянно поддерживать. В колонии этот вопрос решали техники на базе Тайвин и лаборанты. В точке следаний промышленников ресурса купола хватало аккурат на световой день. А вот порядком истощённый запас прочности, да ещё и с нападением суккубы, ночь мы вполне могли и не пережить. Оставалось только одно: медленно ползти в сторону базы, жертвуя нани там всё, что более или менее подходило по составу для постоянного обновления защиты. Суккуба рычала и ворчала, совершенно не собираясь уходить в глухую несознанку. Купол мерцал, А промышленники яростно противлялись отбиранию всего металлического, даже логарифмическую металлическую линейку Лапаухи геофизик вручил мне с видом страдальца, вынужденного озерцать убийство любви всей своей жизни. В итоге борьба бобра со слоном мне порядком оточертела, и я прикрикнул на специалистов: "Вам жить что ли надоело? Я не понимаю. Или у вас на базе недостаток линеек?" Апаратуру я же не трогаю. В чём вопрос? Недовольные геологи отдали нам ещё пару штук чего-то не особо им нужного, и я прикинул расстояние, диаметр купола и требуемую массу ресурсов на его поддержание в достаточно рабочем для отражения атак суккубы состояния, скомандовал стратегический отход. Медленно, бесконечно медленно мы двигались в сторону условного дома И каждые пару минут Купала атаковала разодоренная суккуба. Похоже, её банально заело. Как так? Столько вкусного мяса, а она в стороне прыгает. Уже в полукилометре от лагеря я понял, что подкормка нанитов катастрофически кончается. Времени разорять промышленников у меня нет, а на базе у нас есть запасные комплекты брони. Мы отдали промышленникам их поклажу в полном объёме, И принялись разоблачаться. В ход пошли сначала многострадальные перчатки, потом наплечники, надбредренные пластины. Суккуба тоже удвоила усилия, не годуя, что добыча ускальзает прямо из пасти. Понимая, что парализант на животное не действует, суккуба уже была утыкана хрупкими иглами больше, чем у неё своих было. Я велел ребятам перейти на бронебойные. Это был риск. Ранена, она могла привести весь рой. Но иначе пострадаем мы. Купол отчаянно взвыл. Да в смысле? С каких это пор защита не пускает не только внутрь, но и изнутри что-то? Наверное, механизм разладился из-за экстренной подпитки, чем придется. Это еще хорошо, что на ниты погасили выстрелы, и безвредные иглы просто осыпались нам под ноги. А если б я велел зарядить разрывными? Не время паниковать. Придём на базу, отдам Тайвину, пусть он разбирается, если выживем. В пару метров от спасительного защитного купола лагеря я понял, что либо мы сейчас все будем злостно покусаны, либо я что-то предприму. Тайвин с лаборантами нам не поможет. Все первопроходцы, как и шестеро бодрствующих апостольцев, у меня под рукой. Ещё трое промышленников мирно спят. А наши аналитики наверняка ни черта не видят и не слышат. У них своих дел полно, и за нами они круглосуточно наблюдать не будут. Только Алан мог бы помочь теоретически, но я собственноручно вырвал у него все ключи перед отлётом, обезоружив экспедицию. Рома, затаскивай всех вовнутрь быстро. Берц покосился на меня выражением одобрения отчаянному демаршу. Но подчинение приказам у него было вшито на подкорке. Он увесистыми подзатыльниками поторопил промышленников. Те, хоть и зверски устали от адреналина и веса аппаратуры, обленились заразы на наших хребтах половину таскать, ласточкой влетели под радужную плёнку. Я тем временем пошёл навстречу сукубе, в чём был: тонкой облегающей подстёжки под броню и последние её части сапогах. расстреливая животному в морду остаток игл с парализантом. Суккуба обескураженно шипела и пятилась. Нападение потенциальной жертвы для неё оказалось явно в новинку. Пока зверь удивлённо промаргивался, я шустренько показал ему спину и скачками понёсся к лагерю. Последним отчаянным рывком я уже было ввалился под купол, но тут суккуба сделала и свой ход королевой. Прыгнула И цапнула меня за ногу. Я взмыл и со всей силы пнул животное прямо в высотую морду. Суккуба, ощерившись, зашипела, но отвалилась. Я же невероятным усилием воли втянул окушенную конечность под тоненькую спасительную преграду и мгновенно отрубился. Я тут тварь оказался отменным. Пришёл я в себя уже глубокой ночью. Вокруг шелестело ночная безопасная насекомая жизнь, а я валялся под импровизированным шатром полевого госпиталя. Ребята поставили мне открытую палатку вне жилого блока. Рядом обнаружился укоренинный берц. Опять ты всех спас, не то спросил, не то констатировал Роман. Я покаянно вздохнул. А что у меня был выбор? Выборы есть всегда. умудрённым военным опытом первопроходец улыбнулся уголком рта. Но сейчас ты сделал всё абсолютно верно. Нам повезло с тобой. А тебе просто так повезло. Ты, во-первых, недавно прививку обновил. Во-вторых, за комплектацией аптечек следишь. Не будь у нас анатоксины от яда суккубы. Мне надоело тебе геройствовать. Я приподнялся на койке, поморщился. Укус животного отозвался неприятным покалыванием под повязкой на ноге и улыбнулся в ответ. Ты что, как такое замечательное занятие может надоесть? Ты поосторожнее, Берц положил мне на плечо тяжёлую ладонь. Ладно, отсыпайся. Как выспишься, приходи. Завтра никуда не пойдём. Надо будет подумать, что делать. Я согласно покивал и похвалил своего заместителя. — Это ты правильно сделал, что меня отселил. Ребятам надо отдохнуть хорошенько после таких упражнений, а не вокруг меня прыгать. Медицинская возня посередине ночи кого хочешь разбудит. Берс посмотрел на меня таким долгим и таким укоризненным взглядом, что я почти смутился. — Что? — Да чего ж ты себя не любишь? — покачал он головой. — Да. Мы тебя не выгоняли, как собачку на мороз, мы тебя не хотели тревожить. И ребята в курсе, как ты любишь ночевки на открытом воздухе. Вот теперь я действительно смутился. Пробормотав что-то благодарственное, удобно устроился и сделал вид, что сплю. А потом и правда заснул, и всю ночь... то я гонялся за суккубой, то она за мной, и во сне пережитая реальность причудливым образом перемешивалась с воспоминаниями.